Глава 4. Как я слышала, Северный храм Белой Змеи раньше располагался в парке Шурахеби. Несмотря на долгие споры, как же читается название парка, Рахаку или Намисира, оказалось, что ни одно из этих названий неверно. Официальное название – Парк Шурахеби. Хотя радикал «вода» слева будто отсылает к морским змеям, но здесь есть достаточно водных змей. Если добавить, что название пришло из древних легенд, то это придаст больше смысла. Всё-таки легенды — это как игра в глухой телефон. Однако, когда я узнала о нём, то больше склонялась к варианту «Номиссира», потому что здесь обитают змеи, которых называют Намихеби – Водные змеи, известная крысиная змея — одна из них. А змеи-альбиносы обычно отмечаются как белые змеи. Вот и северный храм белой змеи. Но как можно догадаться найти змеи, которым поклонялись непростая задача, а мне ещё и в одиночку собрать 90 таких? Прости, что всё оказалось по-другому. и Я не могу помочь тебе. «Ритуал не свершится, если ты не сделаешься сама». Отозвалась она на китян с верхушки дерева. Хоть не с моей макушки. Я вышла с территории храма и зашла в рощу в поисках змей. С этого ракурса мне полностью открывались её трусики. Я не извлекаю ни капли удовольствия излибования трусиками маленьких девочек, но после её извинения я не могла жаловаться. Да мне изначально не о чем было жаловаться. Немного унизительно, что меня ударили, да ещё и наступили мне на голову, но я вскоре собираюсь выйти в мир и стать автором манги. «Так что я должна просто принять это. Будут люди, которым я не понравлюсь. Обязательно». Сестрица сказала, что у неё дурное настроение, но не говорила, что ты ей не нравишься. «Вообще, домой есть симпатичные стойкие дети». «Откуда у меня стойкость? Опа!» За разговором с Анонокитён я краем глаза заметила что-то и резко схватила это рукой. И хотя я успешно цапнула её за шею, к сожалению, это оказалось не белая змея, а обычная змея, даже не японская кристина. «Сиром Восточный динодон. Несмотря на своё имя, белое эту змею не Динодон обнажил клыки, заизвивался хвостом и телом, пытаясь высвободиться. «Эй, всё в порядке. Я не собираюсь рубить тебе резцом. Я отпущу тебя. Бросать её рядом опасно, так что зашвырнула подальше. Прости за грубость, но не хочу, чтобы ты меня укусила». «Ты что, просто схватила змею? Рукой?» «А, да. Это потому, что получилось дотянуться». То же самое, что сказала сестрица. Слово в слово. Я всё дальше брела по горе, а Нонокитян следовала за мной по верхушкам деревьев. Она не прыгала, как Кагену Исан, а размеренно шагала по ветвям. «Здесь ещё на деревьях живут змеи. Да и знаете, наткнёшься на Нонокитян. Теперь я буду ловить всех змей, каких найду, без разницы, какого цвета. Так что всё подойдёт. Ты змея лов, что ли? Я выросла в деревне, знаешь ли. Я понимаю, почему змеи могут пугать... Но если подготовишься, они не такие уж плохие. Просто следи за клыками, и они ничего тебе не сделают. Сейчас можно не бояться, что меня убьёт, так что в этот раз я чувствую себя куда легче, чем когда не смогла сбить проклятие. Тебе нужно съездить на Амамио Симо. Я слышала, можно получить 3000 йен, если поймаешь хабу. Правда? Звучит заманчиво. Но я уже собираюсь стать мангакой и параллельно учиться на специалиста, Если к этому ещё прибавятся змеелов, то мои планы на будущее плавно перетекут в простые мечты. Поймала. По одной в каждой руке. Интересно, а вдруг они родственники? Ой, это гадюки. Не говори так просто «ой». Хотя бы используй знак восклицания. Даже я боюсь гадюк. Ради своей же безопасности я зашвырну их ещё дальше, чем первую. Не по направлению движения, разумеется. Мы не можем убить их? Но я как-то уже привыкла быть богиней-змей. И мой страх перед змеями сейчас, наверное, меньше, чем был. Когда я где-то год назад лазила здесь в поисках змей прямо как сейчас, то дрожала от страха, несмотря на то, что выросла в деревне. Но даже если у меня нет стойкости, я, похоже, всё же приобрела её. Все спокойно относятся к кенгису Ловля золотых рыбок с очком — традиционная японская игра. Но если люди должны будут потом разрезать рыбку, которую поймали, то они уже не с таким рвением станут их ловить, да? то так же. В смысле? Вот раньше, когда я и Цукихетян были в начальной школе, у нас проводили соревнования по кингисукуи, и проигравший должен был купить победителю сахарную вату. Цукихетян била рыбу кабатком с очка до беспамятства, а затем ловила. Не выносит темное прошлое своей подруги на свет будто веселую историю. Прямо до беспамятства. Если твое детство было таким, то понятно, как ты стала ловцом змеи в средней школе. Проговорила она на ну, Кетян. Темное прошлое. Темное прошлое значит. Думаю, все дети делали что-то подобное, и если продолжим с этой темой, то даже не знаю, что будем думать о самом Кингисукуи. Жизнь сурова. Некоторым людям нравится рыбалка, но разделывать рыбу они отказываются. Некоторые спокойно прикасаются к рыбе, но ни за что не коснутся живой наживки. У всех разные взгляды на жизнь. Я явно зашла слишком далеко тогда, но чрезмерное раскаяние лишь обратная сторона того же. Я должна принять свои сожаления, чтобы обрести образ хрупкой, но добродетельной девушки, Я не могу избавиться от чувства, будто я использую свою вину, чтобы облегчить себе жизнь. Куча Навасан — персонализация этого желания. На самом деле можно взять палку с раздвоенным концом и ей прижимать змею к земле, как сусуматой, но я за технику ловли голыми руками. Неполное ощущение? Светка чувствуется по-другому. Это неудобно. Змею хватать руками не будешь, касания тоже нет. Знаешь, если будешь строить из себя такого ловца змей, боюсь, тебя плюют ядом в школе. У нас плюющиеся змеи не живут. То есть не будет меня никто плевать? Если ловить палкой, то нет ощущения, что у тебя в руках чья-то жизнь. Слава эксперта или какого-то сумасшедшего. Наверное, больше всё же сумасшедшего. Год назад я изрубила кучу змей. Если посчитать их всех, не наберётся ли там 89? Нет, думаю, там было всего 20 или 30 максимум. Интересно, в каком количественном отношении появляются альбиносы? Если один из ста, то мне придётся собрать 8900 змей. А может ведь быть и один из тысячи. Или один из миллиона. Тогда разве не бессмысленно просить меня найти до рассвета 89 белых змей? Мне повезёт, если найду хоть пару. Сестрица не в первый раз ставит неуполнимые требования. Кстати, Северный полюс, где находилась до этого сестрица, одна из немногих мест на Земле, которая не заселено змеями. Вполне возможно, что надала тебе это задание, не задумываясь о змеях. Сказала она нукитян. Она была на Северном полюсе? Что же у неё за жизнь? Вообще не вижу причин находиться в таком месте. Арктика — это не континент, так что технически Земля не считается. Сестрица может свободно ходить там, и, похоже, ей понравилось. Но после того, как объявилась легендарный вампир, ей пришлось вернуться в Японию. Странно это проклятие, что запрещает ходить по Земле. Проклятие, которое поразило меня год назад, сдавливало моё тело гигантской змеёй, но оно было стандартное, даже прямолинейное. Всё-таки эти змеи сжимали меня, намереваясь убить. Но запретить ходить по земле? Пятеро из них были прокляты, когда вернули мой труп к жизни. Сестрицы Теори-сан работали над нижней половиной моего тела, так что получили проклятие на ноги. Теорисан — это... Если я правильно помню... Кукольник. Один из четырех как Сейчас он как специалист слегка отошел от Ошна-сана и исана но в университете они были похожи. Хм... Им прокляли ноги за то, что они работали над нижней половиной твоего тела. А кто работал над верхней? Ошна Сан Кайки Сан? Да. Хотя они работали только над торсом. Голову диалога Эн Сан. Гаэн Сан. Это та, которая не смогла прийти из засрочных дел. И Интересно, что за задание она бы мне? Уверен, это было бы не что-то сумасбродное, как отловить восемьдесят девять белых змей за одну ночь. Да. Гай Сан. Она знает всё. И это её проклятие. Оу. Меня только что посвятили в тайные сведения. Ты слишком разбрасываешься такой информацией, Нукитян. Я, конечно, выслушиваю твои жалобы на Цукихитян, но это не значит, что надо быть настолько откровенной с такой, как я. Если ты собираешься стать специалистом, ты должна знать такое. Тебе не нужно знать всё, только подобное. И, конечно же, есть вещи, которые лучше не знать вообще, как вокруг, например, с которым сейчас разбирается Гэнсан. Вокруг — её срочные дела. Критически важные дела, можно даже сказать. Я слышал о них от сестрицы. Это эффект её проклятия. Гаенсан просто не может не знать о всём. Она на первый взгляд выглядит беззаботной и всеведущей. Но это не так. Она наказана. В этом мире есть некоторые запреты, которые нельзя нарушать. Но если бы Гаэн Сан и остальные не нарушили этот запрет, тебя бы здесь не было, так, Ананокитян? Предполагаю, что да. Вот как. То, что ты и я смогли стать друзьями, значит, что Гаэн Сан и остальные получили проклятие не просто так. Нет, нет, нет, нет. Я рада слышать это, но цена слишком велика. Еще змея. На этот раз не смогла поймать, но она явно не белая, так что все в порядке. Не поймал, не надо отпускать. А уж насаны сан какие они получили проклятие. Их проклятия не такие прямолинейные, как у других трех. Я могу сказать тебе, но ну разве не скучно, если все раскрыто? Попробуй догадаться сама. Поток информации вдруг иссяк, а Нанок и она накитанно намерена грамотно меня подвести к выводам. Она, может, и опасна, но она хороший друг. Но, думаю, их проклятие — это что-то из их обычного поведения. Вроде не может долго жить на одном месте, или не может попрощаться, или вынужден постоянно обманывать людей, или стать скрягой. Понятия не имею, как это связано с созданием торса, или, возможно, что-то такое есть. Подумаю об этом завтра, когда подуспокоюсь. Завтра. Ага. Я спрошу ещё кое-что, Анна Нокитян. Я быстро согласилась на это, потому что испугалась твоей сестрицы... «Но что будет, если я не смогу завершить ритуал отречения?» «То есть, если я не смогу поймать 89 белых змей?» Стоило первым делом это выяснить. Я хотела, чтобы и Сан поскорее убралась с моей головы, так что сразу же согласилась на все и начала искать, но... «Если я сегодня ночью не смогу, можно ли будет закончить завтра?» «Хочу знать. Хочу знать». Мне показалось, что она придумала это здание на ходу, Но она должна была руководствоваться своими знаниями специалиста, так что теперь, когда я уже начала, боюсь, будет плохо, если не справлюсь. Это не ритуал снятия проклятия, и в ответ не должно, наоборот, усилить проклятие, или что-то в этом роде, но я уже побывала в подобной ситуации и могу только сказать, что уже слишком поздно для этих опасений. Я точно не знаю. Это за пределами моих расчётов, так что наверняка не скажу. Но ты прервёшь ритуал отречения, которым передаёшь божественной следующей богине, и это приведёт за собой... А на ноги Тян на секунду задумалась, а затем выдала своё предположение. «Что то снова станешь божеством, я полагаю?»